Глава 43. Мирная религиозная война. Месяц спустя. Тронный зал замка владыки демонов Тильзагейта. «Владыка Анас, я привёл господина Дидриха и драконях-рыцарей страны короля дракона Агахи», сообщил правящий Медхейзом повелитель демона Фэлио. «Сегодня, как мы с императором мечей условились, рыцари Агахи были приглашены в дельхит на банкет. Из-за едва не случившегося падения небесного полога на подземные глубины, на поверхности произошло мощное землетрясение. В связи с тем, что Аркана превратила полог в вечный неразрушимый божий лик, тряска хоть и была очень сильной, но урон, нанесённый трещинами в земле, был сведён к минимуму. Весь прошлый месяц мы занимались определением ущерба, его устранением и помощью пострадавшим. Но сильнее всего мы были заняты приготовлениями для начала новых дипломатических отношений со странами подземных глубин. Отныне на поверхность будет подниматься всё больше и больше жителей подземных глубин, так что нам необходимо разработать систему их принятия. И пока я был завален работой, Элио вызвался сам сходить в подземные глубины и проводить Дидриха до Делихейда. Дидрих – король трёх великих держав подземных глубин и один из почётных гостей на сегодняшнем банкете. Являясь повелителем демонов, Элио тем не менее вызвался исполнить роль проводника, посчитав нужным оказать ему все возможные почести. «Я глубоко благодарен тебе, Элио. Ты всё время вручаешь меня». «Благодарю, но я не заслуживаю таких слов». Поклонившись, Элио развернулся в сторону Дидриха с Нафтой, стоявших позади него. Они поменялись местами с Элио и пошли ко мне. «Весьма пышный банкет, не так ли, владыка демонов? Было очень щедро с твоей стороны пригласить на него не только моих придворных, но и народ тоже. Позволь мне выразить тебе мою благодарность за это». Я встал в и пошёл к ним. Не стоит, я просто хотел, чтобы народ подземных глубин тоже увидел поверхность. Все боятся неизвестности, и этот страх может внезапно стать искрой, что приведёт к конфликту. Независимо от того, насколько благоразумно поступает правитель, страны всегда правят эмоции народа. Поэтому сперва нам нужно познакомиться друг с другом, именно по этой причине я пригласил сюда не только Дидриха, но и народ Гахи. Я уже проводил всех банкетный зал и приготовил песни с выпивкой. «Превосходно!» – я повернулся к Нафте, она держала божественные глаза закрытыми. «Как её раны?» «Сложно сказать», – уклончиво ответил Дидрих. «Отвечаю. Будущее стало видеть чуточку лучше, но дать пророку порядок своих божественных глаз я всё ещё не могу. Значит, она не полностью исцелилась. Что неудивительно, ведь её глаза разрубили клинком Ливангирма. Возможно, основная причина того, что рана не зажила, заключается в том, что она заглянула в будущее сразу после оказания первой помощи магическими глазами абсурдности. «Ты можешь ей чем-нибудь помочь?» Дидрих посмотрел на меня умоляющим взглядом. «Аркана!» Стоило мне окликнуть её, как рядом со мной упали снежный лун от луноцветы и приняли форму юной девочки. «Ты сможешь исцелить глаза богини будущего?» «Я попробую». Аркана встала перед Нафтой и выпустила из ладони снежный луноцветы, которые закружились в воздухе. Они упали на её веки, после чего она медленно открыла свои божественные глаза. Магические глаза абсурдности Аркана испустили сияние. «Порядок исцелить, магические глаза попирающие. Я, против небес пошедшая, богиня непокорная». Из магических глаз абсурдности полилась магическая сила, и их свет покрыл божественные глаза нафты и примерно через 10 секунд пристального взора Аркана отвела глаза. «Но как?» Нафта взглянула своими божественными глазами на Дидриха и слегка отрицательно покачала головой. «Странно. На первый взгляд кажется, что твои божественные глаза целы. Значит, надо будет попросить о помощи Мишу и Сашу. Возможно, глаза удастся исцелить, если прибавить силу магический глаз Созидательного разрушения». «Нет. Пожалуй, я всё поняла». «Почему не исцеляются твои божественные глаза?» Нафта кивнула и сказала. «Предполагаю, что невозвращение света моим божественным глазам есть не что иное, как обретённое мною богиней будущего чудо и спасение». Аркана задумчиво потупилась. «Что ты имеешь в виду? Глаза богини будущего утратили его видение по той причине, что оно непрерывно изменяется. Возможно, покрытое тьмой будущее исчезло, и я могу быть порядком, несущим на себе будущее с надеждой. Ха, это вполне возможно. Могло ли случиться так, что будущее просто стало незримым для тебя?» «Предполагаю, что мои божественные глаза отныне видят ни тьму невозможности». Нафта уставилась прямо на меня. Её глаза, утратившие видение будущего, тем не менее были сильнее прежних. «Ясно. У тебя есть соображения касательно произошедших с тобой изменений?» Нафта слегка улыбнулась и сказала. «Наверное». До да чего счастлива, однако у неё улыбка. Что ж, главное, что и само это не доставляет неудобств. В таком случае, желаю тебе сегодня приятно провести время. Теперь, когда твои глаза не видят будущее, ты сможешь насладиться банкетом в полной мере. Я пошёл в банкетный зал, Дидрих поравнялся со мной, а нафто с Арканой пошли следом. Позвольте проводить вас в банкетный зал. Второй наш почётный гость уже вовсю развлекается. Ты имеешь в виду этого чёрта Голоруану? Я ощутил лёгкую извительность в его словах что-то случилось? Ещё спрашиваешь». Вздохнув, Дидрих сказал. «Хорошо, конечно, что Агаха с Зиордалом могут вести переговоры, но этот джит постоянно требует то того, то всего. Он хочет заполучить половину охотничьих угодий, которые в данный момент контролируются Агахой. Хоть в подземных глубинах драконов и можно призывать, но камни пакты и магическая сила ограничены. Поэтому гораздо эффективнее охотиться на драконов, которые размножаются в пустошах» а взамен он предлагает научить нас фонологическим магическим кругам. Короче говоря, планирует распространить священные песни и увеличить число последователей Зиордала. Это же просто вздор. Не думаю, что ты удовлетворишь столь абсурдные требования. Поэтому-то я и вынужден ломать голову. Он даже в пакте между двумя странами выдвинул условия запретить пророчество на переговорах. Вдобавок потребовал вернуть украденные Агаху из Зиордала камни пакта. Главное пророчество-то он запретил... А сам вынес историю более тысячелетней давности, о которой когда-то узнал при помощи силы бога следов. Дидрих горько вздохнул. Неудивительно, что он хочет исцелить божественный глаз нафта. нафты. Вот блин, стоило ему узнать, что мы больше не будем скрещивать клинки, как сразу в конец обнаглел. Ха-ха-ха! Невольно рассмеялся я. Весело, смотри, ты проводишь время, Дидрих. На секунду он выглядел застигнутым врасплох, но затем широко улыбнулся. А то. «Мир — это сплошная головная боль». Несмотря на это, он словно хотел сказать, что это лучше, чем рубить друг друга мечами. Вскоре мы прибыли к банкетному залу. Я пригласил народа Зиордала, Агахи и Гадейсиолы. Сегодня банкет проводится во всём Дельзогейде, а его сердцем является этот банкетный зал. «Хочешь, подскажу способ, благодаря которому можно получить преимущественный на с Галураной. Если такое есть, то буду очень признательна, если ты поделишься им со мной». «Выпивка!» – усмехнувшись, сказал я и открыл двухстворчатую дверь. «Не открывай их! О! Не открывай их! О! Не открывай их! Запрятны это врата!» На центральной сцене хор Владыки Демонов пел шестой гимн Владыки Демонов «Сосед» и танцевал. «Ох, Леночка! Кажется, твое пение исцеляет меня!» Заводил девочек, хотя и сидел прямо рядом со сценой и в первом ряду один драконит. Две бутылки с алкоголем зажгли с торжественным поющим пламенем. «Это ещё...» – ошеломленно выдавил Дидрих. Звали Драконида, начисто в данный момент лишившегося образа, постоянно молящегося за страну и вращавшего над головой две зажжённые поющим пламенем бутылки первосвященником Зиордала Голоруана и Дера Зиордал. «Ах, тогда Еленочка сказала, ты уж постарайся с восстановлением Зиордала». Другими словами... «Наступит лучший день в моей жизни!» «Книга верующих, часть первая. Вау-вау!» Примечание переводчика. Записано как «Растроганность верующего». «Это ещё кто такой?» Дидрих невольно взглянул на него, нахмурив брови, но, сколько не пытаясь протереть глаза, Голруан от этого собой быть не перестанет. Постоянно молящийся за страну первосвященник не знал вкуса выпивки. «Полагаю, это отдача от непрерывного давления». Он как Сильвия, что ли? Вот уж не ожидал. Голороан она не просто так стал фанатом хора «Владыки демонов». Созданный нами в подземных глубинах новый меч небесной опоры Велевим и по сей день стабильно поддерживает небесный полог за счёт силы чувств и любви к подземным глубинам, но однажды народ подземных глубин может позабыть о дне бедствия. Поэтому необходимо из поколения в поколение передавать учение о том, что небо поддерживает все и каждый, Но я использовал принятые всеми тремя великими державами подземных глубин песни Хора Владыки Демонов как символ этого. В течение прошлого месяца Хор Владыки Демонов путешествовал по всем их странам и с песнями распространили учение, о котором никогда нельзя забывать. Разумеется, если сформулировать текст так, будто это учение принадлежит Зиардалу или Агахе, то их отношения испортятся. Поэтому я сделал это преданием о Владыке Демонов, покончившем с распрями подземных глубин. Если нам удастся создать фундамент для передачи этого предания в далёкое будущее, то и стабильную гармонию мы тоже сможем воздвигнуть. Ну и как побочное следствие, хор владыки демонов стал дико популярен в подзёмных глубинах и породил среди их народа много своих скрытых поклонников. Возможно, переговоры получится уладить, если организовать банкет, в которых Агаха знает толк, согласен? Дидрик горько улыбнулся. «Я не поспоришь. Но перед этим нужно кое-что обсудить. Вот как?» Подготов момент окончания песни, Дидрих подошёл к Голуруане. «Ох, Еленочка, когда я увидел тебя впервые, моё сердце сильно застучало от переполняющего его волнения с верой, и этот стук не прекратился, а напротив, лишь незаметно усилился. Я хотел бы выразить признательность за возможность сегодня вечером посетить святую землю, в которой ты родилась. Привет, Голуруана. Не думал, что ты настолько увлёкся девочками из хора, что даже прекратил молитвы». «Нехило уже у тебя от них башни снесло!» Услышав оклик Дидриха, Голоруана резко обернулся. «Типичный императромичий Агахи. Как всегда, говорит глупости. В каком месте я прекратил молитвы?» Первосвященник ритмично взмахнул объятыми поющим пламенем бутылками, как маракасами. «Именно так всей святой земле и молятся!» Дидрих посмотрел на ритмично размахивающего бутылками Голоруана пустыми глазами. «Ну ладно, как знаешь». «Я хотел кое-что сказать тебе». Он осушил залпом бутылку, которую взял по пути к нему и искренне воскликнул. «Леночка действительно лидер хора владыки демонов, однако именно самоотверженность Джессики, которая, скрипя зубами, отвечает на любые абсурдные запросы Леночки, есть воплощение благородного пути Агахи и нашего родцевского духа. А значит, именно Джессика является идеальной девой, и в этом утверждении я уступать не намерен», прямолинейно сказал император меча Агахи. Чего еще ждать Агахи с ее варварским мышлением? Голруана презрительно усмехнулся: Я, конечно, не стану спорить с тем, что преисполненная материнством Джессика чудесная, как Матерь Божья, но сияет она лишь когда рядом простодушная и вольная Эленочка. Но важнее всего то, что обычно миленькая Элен пора демонстрирует свое ласковое сердце, и именно этот разрыв является спасением морозит нас, верующих в в самое сердце. Иными словами, Элен является настоящей и самой возвышенной девой. То есть ты хочешь сказать, что Зиордал будет поддерживать Еленочку? Голруана презрительно усмехнулся. Можешь думать так, если тебе угодно. Оба словно метая искры, пронзили друг друга взглядами, как вдруг... Нет, не совсем. Подошёл зиордальский епископ Миран, а позади него было несколько паттеров из братства. Мне, как и королю Дидриху, ортодоксально кажется именно Джессика. Что? Выражение лица Гулуруна сейчас стало таким, будто он увидел, как верующий нарушил заповеди. Что ты сказал? Неужели вы поддерживаете? Один из паттеров кивнул в ответ на вопрос Голуана. Вот это да! Не думал, что вы разделите взгляды Агахи! Не факт! А вы кто? К ним подошли драконий рыцарь Нейт, его подчиненный Рикардо и еще 10 рыцарей Агахи. Мозе Еленочка! Пусть ей как лидеру не достает физической силы, но зато она обладает силой духа вести других за собой, даже рискуя жизнью. Вот она! Настоящая рыцарская часть!» Открыто заявил Нейт. «Полностью солидарен с командиром Нейтом. Однажды я отбросил свою жизнь, но, возможно, её остаток я посвящу её песням!» Принёс Рикардо рыцарскую клятву. Это было Декларации пожизненного безбрачия. «Ах!» На этот раз уже выражение лица Дидриха стало таким, словно он увидел, как рыцари запятнали свою честь. «Нейт, Рикардо, неужто вы поддерживаете Еленочку?» «Король Дидрих, будучи вашим верноподанным, я предлагаю, чтобы Агаха поддержала Еленочку!» Это были твёрдые слова, подобающие их статусу подчинённых Дидриха. Если они посчитают, что король ошибается, они дадут ему свой совет, даже понимая, что он может покарать их за это. «Епископ Апмиран! «Вам тоже следует ещё раз как следует всё обдумать!» «Зиордал будет поддерживать Леночку!» «Нет, мы считаем, что вам всем нужно пересмотреть свои взгляды!» Все обернулись в сторону нового голоса и увидели верующих Зиордала, восьмерых мудрецов-песноведов и нескольких десятков граждан. «Мы восемь мудрецов-песноведов, и ещё пятьдесят шесть граждан собираемся поддержать Майо!» «На первый взгляд она кажется обычной и самой заурядной деревенской девочкой», но на большой сцене она старается изо всех сил. Вот оно, истинное воплощение Господа!» Епископ Миран и первосвященник Голруана были напуганы явлением столь серьёзной силы, и всё же первосвященник сказал, «Я прекрасно понимаю ваши чувства, что Джессика, что Майя милые, и в то же время замечательные девушки. Но я первосвященник, и будучи им, я заявляю, что зиордальское вероучение поддержит Леночку, таково учение Господа». «И, возможно, я даже отлучу вас, если дерзнёте пойти против него!» Голорона напился до такой степени, что пустил в ход свою власть. Однако непоколебимые восемь мудрецов-песноведов тоже были пьяны. «Значит, так-то мы быть! С этого момента мы отделимся и станем называть себя Зиордальцами Майе. Решительно заявили мудрецы-песноведы. «В таком случае мы будем Зиордальцами Джессики!» Следуя их примеру, воскликнул епископ Миран. «Как глупо! Зиордальца Ильян есть истинная ветвь имени первосвященника! Даже если вы создадите подобное ответвление, верующие не последуют за вами!» «Значит, вы не против этого!» Твёрдо возразили первосвященнику мудрецы веды. «Верно!» — продолжил епископ Миран. «Если вы не соврали, то значит ничего плохого в этом относительно учения Господа нет, так?» Голроан недовольно взглянул на две противостоящие ему большие фракции. Кто бы что ни сказал, главной ветвь учения Зиардала станет ветвь Элеон. И я никому не позволю создавать никаких ответвлений. После произошедшего на этом банкете учение Зиардала действительно разделилось на ветвь Элен, ветвь Джессики и ветвь Майи, но это не точно.